глава одиннадцатая и много ты еще знаешь спросил финкедин угрожающий тихим голосом ничего сказал торок глядя на изогнутый костяной нож висевший на поясе у вождя вы собираетесь принести меня в жертву финкедин не ответил Он Иса и Саиун уселись на пол у входа в жилище и прямо напротив Торока, который чувствовал себя загнанной дичью. Он тщетно шевелил пальцами за спиной, пытаясь нащупать хоть что-нибудь, чем можно было бы перерезать ремни, но нащупал лишь край циновки, сплетенный из ивовых прутьев, гладкой и бесполезной. «Говори, что ты знаешь еще?» снова спросил финкедин Торок набрал в грудь побольше воздуха и выпалил, стараясь, впрочем, держать себя в руках. «Никакой я не слушающий! Я никак не могу им быть! Я же никогда не слышал об этом вашем пророчестве!» финкедин отвернулся. По лицу его, как всегда, ничего прочесть было нельзя. Но Торок заметил, что рука вождя стиснула рукоять ножа. Саиун, склонившись совсем близко к Тороку, всмотрелась в его глаза. Впервые он видел ее так близко. Сквозь редкие седые волосы Саиун просвечивал ее череп, блестевший как полированная кость. Личико у колдуньи было маленьким и остреньким, как птичий клюв. Старость, казалось, выжгла в ее душе все добрые чувства оставив только ярусную сущность ворона. «Если верить Рен, — резким голосом прокаркала она, — ты можешь разговаривать со своим волком!» «Она ошибается! — возразил Торок. — Я не могу!» «Не лги нам! — сказал Финкедин, не оборачиваясь. Торок умолк. Снова и снова он шарил у себя за спиной пальцами. И вдруг... «О, удача!» — нащупал крошечный осколок кремня. Не больше ногти. Возможно, кто-то уронил его здесь, делая себе нож или наконечник для копья. Торок жадно стиснул добычу. Когда Финкедина старуха вернутся к костру, он сможет потихоньку перерезать путы и освободиться. Нужно еще узнать, куда Рену несла волчонка, потом проскользнуть мимо сторожей и... От этих мыслей он несколько сник. Чтобы все успеть и остаться на свободе, нужно большое везение. Хочешь, я расскажу тебе, почему ты способен разговаривать со своим волком? — спросила Саиун. К чему это, Сэйун? — недовольно заметил Фенкедин. — Мы зря теряем время. — Ему нужно это знать. — резко возразила старуха, и стала молча водить желтым, похожим на коготь, ногтем по спирали, изображенный на том амулете, который носила на груди. Торок следил за движением ее ногтя, медленно выписывавшего круги, и у него начала кружиться голова. «Много лет назад», — донесся до него голос колдуньи, «твои мать и отец покинули племя волка» и ушли в чащу леса, желая скрыться от своих врагов под защитой зеленых духов, вещих деревьев. Острый ноготь старухи все кружил по амулету, и то руку показалось, что перед ним раскрывается неведомое ему прошлое. «Через три луны после твоего рождения», продолжала Саиун, «твоя мать умерла». Финкедин встал, скрестил руки на груди и замер, глядя во тьму. Торок, точно очнувшись от колдовского сна, захлопал глазами. Но Саиун даже не взглянула в сторону Финкедина. Ее внимание было полностью сосредоточено на Тороке, и ноготь ее ни на мгновение не прекращала своего вращательного движения. «Ты был грудным младенцем», — сказала колдунья. Но не мог же твой отец кормить тебя грудью. Обычно, когда такое случается, отец предпочитает удушить ребенка и избавить его от медленной голодной смерти. Но твой отец избрал иной путь. Он нашел волчицу с маленькими волчатами и подложил тебя в ее логово. Торок пошатнулся, как от удара. «Целых три луны!» провел ты в ее логове. Целых три луны ты учился разговаривать по волчьи. Торок так стиснул осколок кремня, что он врезался ему в ладонь. Он чувствовал. Саиун говорит правду. Вот почему он может разговаривать с волком. Вот почему ему тогда все мерещилось волчье логово. Пищащие волчата, густое жирное молоко волчицы. Но откуда могла об этом узнать Саиун? — Нет, — сказал он, — ты хочешь поймать меня в ловушку. Откуда тебе знать такие вещи? Ведь тебя там не было. — Твой отец сказал мне об этом, — ответила Саиун. — Неправда. Не мог он этого сделать. Мы с ним никогда даже близко к людям не подходили. Нет, все-таки подходили. Однажды, пять лет назад. Разве ты не помнишь? Помнишь совет племен на берегу моря? Сердце готово было выскочить у торока из груди. «Твой отец пришел туда, чтобы найти меня», — продолжала Саиун. «Он хотел рассказать мне о тебе». Ее острый ноготь остановился и замер в самом центре спирали. «Я знаю, ты не такой, как все!» Голос колдуньи все больше походил на карканье ворона. «Я думаю, ты есть слушающий!» Торок снова до боли вдавил осколок кремня в ладонь. «Я... я не могу им быть! Я не понимаю!» «Ну, конечно!» «Он не понимает!» — бросил через плечо финкедин и вдруг резко повернулся к Тороку. Его голубые глаза сверкали огнем. «Твой отец ведь ничего не рассказывал тебе о том, кто ты такой, верно?» Торок кивнул. Вождь племени Ворона некоторое время молчал. Лицо его оставалось совершенно неподвижным, но Торок видел, что в душе у него все кипит, несмотря на эту маску полнейшего спокойствия, даже равнодушия. Наконец Финкедин заговорил снова. «Есть только одна вещь, которую тебе знать совершенно необходимо. Тот медведь не случайно напал на твоего отца, ведь это из-за него он появился на свет». Торок вскинул голову. «Из-за моего отца?» — Финкедин, — попыталась остановить вождя Сэйун. Но тот, бросив на нее испепеляющий взгляд, возразил. — Ты же сама сказала, что ему нужно это знать. Вот я и рассказываю. — Но, — робко возразил Торок, — там ведь был какой-то бродяга, калека, и он... — Этот калека, — резко оборвал его Финкедин, — был заклятым врагом твоего отца. Торок невольно отпрянув от него, прижался к столбу. У моего отца не было врагов. Глаза вождя опасно сверкнули. Твой отец был не просто охотником из племени волка. Он был колдуном этого племени. Великим колдуном. У Торока перехватило дыхание. Он и об этом тебе не сказал. Верно? спросил Финкедин да да он был колдуном племени волка И именно благодаря ему этот это существо сеет теперь смерть по всему лесу опустошает его нет прошептал торак неправда он значит держал тебя в полном неведении финкедин вмешалась иун он ведь пытался защитить да и каковы результаты резко повернулся к ней финкедин парень почти взрослый а ничего толком не знает и ничего не понимает в том что вокруг него творится а ты еще просишь меня поверить что именно он тот единственный кто может вождь не договорил горестно качая головой повисла напряженная тишина затем финкедин глубоко вздохнул и тихо сказал, обращаясь к Тороку, «Тот, кто создал этого медведя, создал его по одной единственной причине — чтобы убить твоего отца!» Небо на востоке уже светлело, когда Тороку удалось наконец перерезать стягивавшие его запястья путы. Времени терять было нельзя. Финкедин и Сеиун вернулись к большому костру и яростно спорили о чем-то с остальными членами совета. Окончательное решение могло быть принято в любой момент, и тогда все повернулись бы к нему, Тороку. Ремни на лодыжках оказались еще крепче, и у Торока в голове гудело от напряжения, а в ушах по-прежнему звучали слова «Твой отец?» подложил тебя в волчье логово. Он был колдуном племени волка. Тот медведь напал на него не случайно. Осколок кремния стал скользким от пота, и торок нечаянно выронил его, а потом долго искал. Наконец ему удалось разрезать ремень. Он попытался слегка размять ноги и чуть не вскрикнул от боли. Ноги точно огнем обожгло. Слишком долго они были связаны и совершенно затекли. Но куда более сильная боль жгла ему сердце. Отец был убить не случайно. Какой-то таинственный хромой бродяга создал настоящее чудовище в обличии медведя с единственной целью выследить отца Торака, уничтожить его. Нет, это невозможно. Это какая-то ошибка. Но в глубине души Торак чувствовал, Финкеден и Сейун сказали ему правду. Он вспомнил, каким мрачным было лицо отца, когда он лежал на смертном одре. «Он скоро придет за мной», — сказал он тогда. «Значит, знал, кто и зачем создал этого медведя». Торок пребывал в полном смятении. Все, во что он верил, все, что он знал, было словно сметено ураганом, и теперь он стоял на тонком-тонком, только что образовавшемся льду, видя, как у него из-под ног во все стороны молниями разбегаются трещины. Боль в ногах вернула его к действительности. Он старательно растер ноги, возвращая им чувствительность, и сразу ощутив, какой холодной стала земля. Босиком сейчас, конечно, не очень-то походишь, Но тут уж ничего поделать нельзя. Торок совершенно не представлял, куда ослок унес его башмаки. Становилось все светлее, а тороку еще нужно было незамеченным выбраться из жилища, нырнуть под ореховые кусты и как-то доползти до края поляны, избежав встречи со сторожами. Нет, его непременно увидят, если только он не придумает, как этих сторожей отвлечь. На дальнем конце стоянки в туманном утреннем воздухе прозвучал одинокий волчий вопль. — Ты где? — плакал волчонок. — Почему бросил меня одного? Торок замер. Собаки мгновенно откликнулись на волчий вой, и люди у большого костра вскочили, желая проверить, что там такое. Оказалось, что волк, сам того не подозревая, помог ему, тороку. Действовать пришлось очень быстро. Торок метнулся к кустам орешника и исчез в их густой тени. Он знал, что ему придется сделать, и мысль об этом была ему ненавистна. Он должен будет бросить волка здесь.